Утром мать ушла на свой склад раньше меня, так что я спокойно собралась и успела еще позвонить в больницу насчет Петровны. Сказали, что завтра выписывают. В офисе снова никто не работал, все обсуждали вчерашние похороны. Судя по поминкам, коллектив неплохо провел время. Я в разговорах участия не принимала, говорила уже, что, во-первых, стараюсь не болтать попусту, а, во-вторых, мне было неинтересно. Перед обедом позвонила мать. Голос у нее был непривычно мягкий. Она сказала, что дозвонилась до этого самого скворечника, что нужно туда ехать, чтобы привезти документы и вещи, а еще еду, пока Виталика на баланс не возьмут кормят плохо. И обязательно нужно успеть до двух, они так сказали. Так что она на работе подменилась, все собрала, и вот хорошо бы я ее отвезла». Голос у нее был тихий и какой-то сдавленный, полузадушенный. Я никогда в жизни не слышала от нее никакой вежливой просьбы, так что от удивления согласилась. И только потом сообразила, что начальник сегодня и так злой, как черт, потому что никто не работает, так что к нему нечего и соваться. Тут, в коридоре, куда я вышла, чтобы спокойно поговорить, появился Санваныч. Ты чего это такая смурная? Случилось что? Он увидел, что я держу телефон. Мать звонила брат в больнице. Неожиданно для себя брякнула я. Вот уж никогда раньше ничего личного никому про себя не рассказывала. Сама не пойму, что со мной случилось. Тут из офиса послышался рык потерявшего терпения начальника. "Иди уж", буркнул Санваныч. "Прикрою, скажу, что сам тебя куда-то послал". Я даже не успела сказать спасибо, потому что дверь начала открываться, и я рванула к лестнице от греха подальше. Мы доехали до Удельной, миновали железнодорожный переезд и через несколько минут остановились перед железными воротами, на которых висела табличка «Городская психоневрологическая больница номер 3 имени И.И. Скворцова-Степанова». Ну? «Вот он, скворечник», — сказала я матери. «Дальше иди сама, я тебя здесь подожду». «А может, мы вместе?» — заикнулась мать. Я ей ничего не ответила, но так взглянула, что она замолчала и, сутулившись, направилась к административному зданию, возле которого царило странное оживление. Люди то и дело входили и выходили о чем-то взволнованно переговаривались. Меня это не интересовало. Я села на скамейку и подставила лицо редкому осеннему солнышку. Не прошло и минуты, как рядом со мной уселась чрезвычайно худая женщина в розовом тренировочном костюме с розовой пластмассовой заколкой в седых всклокоченных волосах. В руках она держала мягкую широкополую шляпу тоже, естественно, розовую. Несмотря на розовый прикид и детское выражение в глазах, женщину правильнее было бы назвать старушкой. «Девушка», — обратилась она ко мне в полголоса. «Вы знаете, как отличить сыроежку от подберезовика?» «Ну вот началось», — подумала я. «Ну, конечно, это же психушка, чего здесь еще ждать?» «Так знаете?» – повторила она настойчиво. Я решила, что лучше ответить, чтобы она не нервничала. «Конечно, знаю. Для начала сыроежка – пластинчатый гриб, а подберезовик – трубчатый». «Слава богу!» – женщина явно обрадовалась. Более того, она испытала заметное облегчение. «Слава богу, вы человек, а не...» «А никто?» Настороженно переспросила я и, на всякий случай, немного отодвинулась. Она перешла на шепот. «Человек, а не вампиритянин!» «Кто?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «Вампиритянин!» — повторила моя соседка чуть громче. «Это еще кто такие?» «Вы не знаете?» «Ну, конечно, про них никто не знает!» Они для этого все делают. Они хранят в тайне свое существование. Вампиритяне это пришельцы с другой планеты, где обитают энергетические вампиры. На своей планете они выпили уже всю энергию и теперь пытаются захватить нашу Землю. Я отодвинулась от нее подальше и начала осматриваться, нет ли поблизости другой скамейки. «Хотя это ненормальная небось и туда за мной потащится. Соседка почувствовала мое беспокойство и снова заговорила в полголоса. «Вы мне не верите?» «Очень зря. Они постепенно захватывают все ключевые посты. Скоро они выйдут из подполья, и тогда будет поздно что-то делать. А что вы думаете? Здесь каждый второй сотрудник вам перетянен». И они держат в своих руках все рычаги. Как только они заметят, что кто-то проник в их тайну, они прописывают этому человеку двойную дозу лекарства. И он превращается в овощ. Кого в кабачок, кого в баклажан, а кого в патисон. «А как же вы?» — не удержалась я от вопроса. «А я тщательно маскируюсь». Я догадалась, как отличать вампиритян от людей, и разговариваю только с людьми. Вампиритяне не разбираются в грибах, так что их легко отличить. И я при вампиритянах делаю вид, что я сама гриб. Они ведь в грибах не разбираются. Сижу тихонько в уголке, они меня и не замечают. Я присмотрела свободную скамейку чуть в стороне и уже хотела пересесть на нее, но тут соседка схватила меня за руку и взволнованно зашептала. «Вы видите, как они забеспокоились!» При этом она показывала взглядом на административный корпус. «И почему же?» – осведомилась я, в то же время безуспешно пытаясь высвободиться. «Потому что умерла их главная!» Старшая медсестра, ее все звали Акула. У нее и фамилия подходящая — Акулинина. А главное, она — самая настоящая Акула. Самая страшная из них, самая вампиристая. И умерла она из-за картины. «Из-за картины?» — переспросила я и тут же перестала вырываться. Раз здесь замешана картина, мне непременно нужно было узнать всю эту историю. Вот как хотите, а я ни на грош не верила, что картина не та и вообще замешалась тут случайно. Нет уж, раз судьба столкнула меня с этой необыкновенной картиной, то не могла она просто так исчезнуть, как-нибудь да проявится еще. И, судя по словам чокнутой старушки, проявится очень скоро. Так, что там с картиной? Я достала из кармана карамельку, которая завалялась там после визита к Петровне и угостила специалистку по вампиритянам. Та очень обрадовалась и мигом запихнула конфету в рот. Ну да, ей прислали в подарок картину. Она скривилась. Не зря Петровна говорила, что мечты слишком кислые. Якобы от благодарного больного. «Якобы», — скинулась я, поскольку очень уж похожая была ситуация. «Картина в подарок». «Ну да, конечно! Какой больной мог чувствовать к ней благодарность? Она ведь буквально высасывает из всех окружающих энергию!» То есть высасывала. Розовая старушка немного помолчала, придвинулась ко мне еще ближе и снова зашептала. Они ведь меня не замечают, поэтому я могу подобраться близко и все вижу и слышу. Так вот, ей утром принесли посылку и при ней письмо, якобы от благодарного больного. Она его вслух прочитала, так что я все слышала. Посылаю эту картину в знак благодарности старшей сестре Акулининой, благодаря которой я смог исцелиться и стать полноправным членом общества. Вот как я все точно запомнила, слово в слово. Она гордо взглянула на меня. А потом что было? Потом-то самое интересное и началось. Значит, прочитала Акула это письмо и с гордостью огляделась. «Вот как!» – припечатала. «А мне еще некоторые говорят, что с больными нужно обращаться мягче. Нет, с ними нужна твердость, только твердость. И даже, я не побоюсь этого слова, оправданная жестокость. Как сказал великий итальянский психиатр Бестолоци, человека надо не лепить, а ковать, особенно больного. «Круто!» – не удержалась я. «Точно!» И вот она спрятала письмо в карман и распаковала картину. «Тут-то все и случилось!» «Что случилось?» — спросила я, поскольку моя собеседница погрузилась в таинственное молчание. Цс, прошипела она и, показав на что-то глазами, поспешно надела свою шляпу. Я проследила за ее взглядом. Мимо нас по дорожке шел мужчина средних лет в голубой медицинской униформе. Он скользнул взглядом по моей соседке, которая замерла с бессмысленным выражением лица. Пожалуй, она сейчас действительно напоминала сыроежку. Медик покосился на меня и прошел мимо. «Так что случилось, когда медсестра распаковала картину?» — напомнила я. «Он ушел?» прошептала женщина, не разжимая губ. «Ушел, ушел». А случилось, что она закричала диким голосом «Пауки, пауки, всюду пауки!» Потом завизжала, как пароходная сирена, подбежала к окну и выпрыгнула в него. Там вроде и не так высоко, третий этаж, но она прыгнула, как в воду, головой вперед и умерла на месте». Она выразительно взглянула на меня и добавила таинственным голосом. «А самое главное, никаких пауков на той картине не было!» «А вы ее видели?» – заинтересовалась я. «Видела, видела!» – прошептала соседка, придвинувшись ко мне вплотную. «Никаких пауков! Ни одного!» «А что же там было?» — спросила я, стараясь не выдать свой острый интерес. — В том-то все и дело. Там было нарисовано приземление летающей сковородки. — Чего? — переспросила я. — Ну, это вроде летающей тарелки, только с ручкой. На картине эта сковородка приземляется на лесную поляну, и из нее высаживаются они, вампиритяне. — Вот как! Вы уверены? «Конечно, уверена. Я ведь эту картину видела своими глазами, вот как вас». Когда она в окно сиганула, все побежали, кто к окнам, кто вниз, а я тут картину и рассмотрела. Точно, вампиритяне там были, много-много. Там, в летающей сковородке, как раз дверь открывалась, и они оттуда так и сыпались. Поэтому акула и выбросилась из окна». Она подумала, что их тайна раскрыта. Старушка опасливо огляделась по сторонам и добавила. «Так что теперь главное, чтобы они не поняли, что я видела ту картину. Иначе они меня и правда превратят в настоящий гриб. И хорошо еще, если в ядовитый, а если в съедобный. Я не хочу, чтобы из меня приготовили грибной жульен или солянку». «А куда же делась та картина?» — поинтересовалась я. «А, заведующий распорядился выбросить. На помойку. Нечего, говорить такую гадость в больнице держать. У нас больные и так с неустойчивой психикой». «Интересно, что он увидел на картине?» — подумала я. «Ну уж, наверное, не пауков. А если и пауков, то ничуть их не испугался». А эта самая медсестра, значит, пауков боялась. То есть была у нее в жизни своя история. Вдруг моя собеседница торопливо поправила свою шляпу и испуганно замолчала. Я оглянулась и увидела, что к нам по дорожке приближается худощавая, коротко стриженная женщина в медицинской униформе. Проходя мимо нашей скамейки, эта особо подозрительно взглянула на мою собеседницу. Но та сидела неподвижно, глядя перед собой пустым, ничего не выражающим взглядом. И я снова поймала себя на том, что сейчас разговорчивая старушка была удивительно похожа на огромную розовую сыроежку. Стриженная пристально посмотрела на больную. Та не шевелилась и даже, кажется, не дышала. Медсестра явно успокоилась и прошла мимо, но моя соседка все еще не шевелилась. Я решила, что на сегодня с меня достаточно общения с говорящими грибами. Встала и пошла в глубину территории. По дороге я размышляла. Опять на моем пути возникла злополучная картина. И снова она послужила причиной смерти. Как и в первом случае, эта картина была подарком. Смертоносным подарком. Она принесла смерть Анне Павловне и медсестре с говорящей кличкой Акула. Правда, между этими двумя случаями были еще двое пострадавших – Петровна и Паганец. Но это, как говорится, сопутствующий ущерб. Кроме того, эти двое остались живы, а Анна Павловна и медсестра по кличке Акула погибли, видимо, потому что именно им предназначался смертельный подарок. То есть это были два хитро продуманных убийства. И еще кое-что связывает эти два убийства. Их связывает эта больница, психиатрическая клиника имени Скворцова-Степанова. Ведь Карина Фиолетова, которую перед смертью вспомнила Анна Павловна, лежала в этой больнице незадолго до самоубийства. А вторая жертва, старшая медсестра Акулинина, работала здесь. Да, но работала ли она в то время, когда в больницу привезли Карину? И была ли она связана с больной Фиолетовой? Ведь 30 лет прошло. А это срок немалый. Моя недавняя собеседница, любительница сыроежек и подберезовиков, сказала, что акула работает в скворечнике очень давно. Но «очень давно» — понятие растяжимое. Как бы узнать это более точно? Первый, кто пришел мне в голову, был, конечно, Вика. Он ведь компьютерный гений и наверняка может раскопать в интернете любую информацию». Я достала телефон, набрала Вике номер. Он ответил мне не сразу, и голос у него был недовольный, как будто я оторвала его от очень важного дела. «Вика», — начала я без предисловий, — «помоги мне, мне нужно кое-что найти». «Перезвони попозже», — ответил он раздраженно. «Я сейчас очень занят». «Но Вика, это важно!» «Но в трубке уже пикали гудки». «Что ж, Вика, как всегда, в своем репертуаре. Если он не хочет что-то делать, его ни нипочем не заставишь». «Но мне-то как быть?» Я снова набрала его номер. Он долго не отвечал, но потом все-таки взял трубку. «Я же сказал, что сейчас занят». Рявкнул он, но в трубке раздался другой голос, женский. Я узнала Нелю. Ну, ясно, кому еще и быть-то. А вот интересно, она к нему навсегда приклеилась, так и сидит все время рядом. Кенти, сказала Неля, — «ты не волнуйся, я поговорю. Аля, это ты? Извини, он тут увлекся одной новой идеей, так что сейчас его лучше не беспокоить». «Может, я тебе могу помочь?» «Можешь. Мне нужно найти документы психиатрической клиники имени Скворцова-Степанова». В честь Нелли она ничуть не удивилась и не стала задавать лишних вопросов. Уточнила только, какие именно документы меня интересуют. Списки пациентов с именами лечащих врачей, а если удастся, еще и медсестер. Я услышала стук пальцев по клавиатуре. Нелли уже принялась за работу. «Только подожди, я не сказала главное. Мне нужны эти документы 30-летней давности». Стук тут же прекратился. Нелля проговорила разочарованно. «Ну, тогда я ничем не могу помочь. Данные за такой давний период еще не оцифрованы. Они хранятся в архиве клиники, в бумажной форме». «И тут я бессильно. «В архиве?» – переспросила я. «Мне очень не хотелось сдаваться. А где расположен этот архив?» «Сейчас, погоди!» Она снова застучала по клавиатуре и через полминуты сообщила. «Архив находится в корпусе 7-Б. Это северо-западный угол больницы». «Чтоб я еще знала, где находится этот северо-западный угол!» – проворчала я. «Постой, я сейчас поработаю твоим навигатором». «Я перед административным корпусом». «Да, вижу. Вижу, я определила положение твоего телефона. Сейчас обойди административный корпус справа. Там будет дорожка, которая идет наискосок. Справа, я сказала, а ты идешь налево». «Направо я иду». «Ах, извини, я смотрю не с той стороны». Я шла по территории больницы по указанием указаниям и скоро оказалась перед старым деревянным двухэтажным зданием, примыкающим к больничной ограде. «Вот, перед тобой архив», сообщила мне Нелля. «Дальше ты уже сама». Я поблагодарила ее и спрятала телефон. Дальше я могла полагаться только на себя. Здание архива выглядело так, как будто на Земле еще не наступило третье тысячелетие. Деревянное крылечко, обшитые потемневшей вагонкой стены, окна без стеклопакетов. Казалось, что это здание давно никто не посещает. Впечатление заброшенности почему-то усиливало умывавшееся на крыльце трехцветное окошко. Однако, когда я поднялась на крыльцо, жалобно заскрипевшая подо мной, и попыталась открыть дверь, оказалось, что она заперта. Я спустилась с крыльца и внимательно оглядела здание, нет ли там другого входа. Тут кошка прекратила умываться, подошла ко мне... Потерлась об мои ноги и пошла вдоль стены время от времени, оглядываясь, словно приглашая меня следовать за собой. И я пошла за ней. Как ни глупо это звучит. Кошка обошла дом справа, подошла к подвальному окошку и ловко юркнула в него. Я остановилась. Окошко было немного приоткрыто, но то, что в него смогла пролезть кошка... Еще не значило, что я тоже смогу. Я все же девушка довольно рослая, хоть и не толстая. Чего нет, того нет. Я открыла окошко пошире, примерилась и полезла в него вперед ногами. Как ни странно, мне удалось протиснуться в это окно. И через минуту я стояла в большом, сухом, полутемном подвале с низким потолком, в который я едва не упиралась головой. Кошка, моя провожатая, сидела посреди этого подвала, словно поджидала меня. Убедившись, что я на месте, она пересекла подвал и ткнулась носом в маленькую дверцу. Я подошла, открыла эту дверцу. Кошка тут же юркнула в нее, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Правда, для этого пришлось согнуться в три погибели, и все равно я ударилась головой о притолоку. За дверью была лестница. По этой лестнице я поднялась на два марша и оказалась в большой полутемной комнате, заставленной стеллажами с бесчисленными картонными папками. Сначала я пришла в ужас от такого обилия документов, но, оглядевшись, я все же обнаружила в этом бумажном море определенный порядок. Каждый стеллаж относился к определенному году, и стояли стеллажи в хронологическом порядке. Пройдя по рядам между стеллажами, я без труда нашла те, которые относились к интересующему меня периоду. Я ограничила свои поиски 93-м и 94-м годами прошлого века. Говорила же Татьяна Павловна, что прошло около 30 лет. Внутри каждого стеллажа папки были расставлены в алфавитном порядке по фамилиям пациентов. Фамилия Фиолетова находится в самом конце алфавита, поэтому, чтобы найти нужную папку, мне пришлось встать на колени». И вот я ее нашла, вытащила с полки и отошла к окну, чтобы при свете посмотреть бумаги. В папке было всего несколько листков, видимо, потому что Карину быстро выписали. На первом листе были написаны паспортные данные Карины. Время ее госпитализации – предварительный диагноз МДП, то есть маниакально-депрессивный психоз. Внизу стояла подпись врача, поставившего этот диагноз ⁇ МВ Чугунов ⁇ Была здесь еще одна фамилия ⁇ за отделением ЕК Гаврилиади. Я пересняла этот листок на камеру своего телефона, перевернула. Дальше были результаты анализов, которые были сделаны Карине при госпитализации и выписанные ей лекарства. Мне эти названия ровным счетом ничего не говорили, и я хотела было перевернуть и эти страницы, но случайно обратила внимание на подпись процедурной сестры. В начале этой подписи четко просматривались буквы А и К. Я пересмотрела все листки и на странице с клиническим анализом крови нашла более четкую подпись, где можно было разглядеть, целых четыре буквы. Акул. Ну да, наверняка это значит Акулинина. Акула. Ну вот, я нашла подтверждение своей гипотезы. Медсестра Акулинина работала здесь, когда в клинику привезли Карину Фиолетову. Вот и связь между двумя убийствами. Связь-то есть, но причины этих убийств были мне пока непонятны. И тем более я не знала, кто их мог подстроить. Но зато теперь я знала, кто может мне хоть что-то объяснить. Лечащий врач фиолетовый М.В. Чугунов. Здесь мне снова понадобилась помощь Вики или его подруги Нелли. Я набрала Вики номер, но на этот раз мне сразу ответила Нелля. Ну что, он все еще не стал человеком? поинтересовалась я. «Нет, еще хуже. Теперь даже я не могу до него достучаться», вздохнула она. «Очень мне не понравилось это даже я. Что эта девица о себе воображает? Знакома с Викой без году неделя, а туда же думает, что может иметь на него какое-то влияние. Нет, с этим надо разобраться. Но потом. Сейчас мне не до того». «Ну, тогда ты мне опять помоги. Теперь мне нужно узнать координаты доктора Чугунова, который 30 лет назад работал в той самой клинике имени Скворцова-Степанова». «Нет проблем». «Действительно, уже через пять минут Неля сообщила мне, что Михаил Васильевич Чугунов уже пять лет как на пенсии и живет неподалеку от прежнего места работы» в поселке Озерки, на улице Якутова, дом 12. Я записала этот адрес в телефон, но не успела даже спасибо Нелли сказать, как в проходе между стеллажами появилась моя знакомая трехцветная кошка. Хвост у нее стоял трубой, усы взволнованно распушились. Чувствовалось, что кошка чем-то взволнована и хочет меня о чем-то предупредить. «В чем дело?» — спросила я. Кошка тихо муркнула, словно призывая меня к тишине. И тут я сама отчетливо услышала, как негромко скрипнула входная дверь архива. Я взглядом поблагодарила кошку за предупреждение и, крадучись, двинулась к лестнице. Но с первого этажа донеслись чьи-то шаги, которые приближались именно к той лестнице по которой я собралась спускаться. Я метнулась обратно и огляделась в поисках какого-нибудь другого выхода. И тут кошка снова пришла мне на помощь. С уверенным видом она проследовала по проходу между стеллажами, подошла к высокой изразцовой печке. Кажется, такие печи назывались голландками. По крайней мере, так говорила Петровна. Подойдя к печке, кошка выразительно оглянулась на меня и тут же непостижимым образом исчезла. Я растерянно заморгала. Куда же она делась? Тем временем шаги уже звучали на лестнице, причем слышно было, что поднимаются два человека. Я прокралась к печке, пытаясь понять, куда скрылась кошка. Возле самой печи стоял еще один стеллаж. На его нижней полке не было папок. Я наклонилась и увидела темный проход. Кошка могла в него пролезть, а я... Нет. Шаги на лестнице приближались. От безысходности я попыталась отодвинуть стеллаж. К моему удивлению, он легко сдвинулся с места, поехал в сторону, как по рельсам. «Самое главное...» Он двигался совершенно беззвучно, без всякого скрипа. Между стеллажом и печкой оказалось темное пространство, что-то вроде потайной комнаты. Я юркнула внутрь и задвинула стеллаж на место. И сделала это очень своевременно, потому что те двое уже поднялись по лестнице и теперь шли по помещению архива. Тут один из них заговорил. «Не знаю, кого ты видел, как видишь, никого здесь нет, да и дверь была заперта». «Но я точно видел кого-то в окне», — ответил второй голос. «Надо с этим разобраться раз и навсегда, а то кто-то шляется в архив как себе домой». «Да кому этот архив нужен? Я понимаю, если в лекарственный склад кто-то проберется, а тут ничего полезного нет, а вот не скажи». Забыл уже, сколько полезного, я отсюда подчерпнул. Тут, знаешь, если внимательно медкарты читать, можно много полезной информации отыскать. Подумаешь, секреты прошлый век. Ага, а забыл, как мы с того мужика деньги слупили в обмен на его медкарту, где написано было, что он в молодости голом из окна едва не выбросился, когда перезанимался перед экзаменами. Психанул от усталости и стресса, да еще экзамен плохо сдал. Ну и решил в окно сигануть. В чем был? То есть, ни в чем. Ну, пожарные приехали, его сняли. Да прямо к нам и отвезли. Полежал немного, все и прошло. Теперь, через много лет, стал видным ученым. Ученики у него, аспиранты. Сам студентов на экзамене гнобит. И вовсе ему не нужно, чтобы все узнали про тот случай. Так что заплатил без слова. Мало ты с него запросил. А вот тут ты не прав. Он хоть и не бедный человек, но не олигарх какой-нибудь. Так что нужно знать меру. И потом, через какое-то время, я еще раз смогу к нему обратиться. Потому как медкарту-то я ему отдал, но предварительно ее сфотографировал. Если столько времени тратить в архиве этом... Ты вон, сидишь тут в пыли, астму зарабатываешь. В основном-то людям наплевать, даже если кто и узнает. Ну а вот, к примеру, один тут жениться, собрался на дочке из семейства богатого и влиятельного. Сам-то он вроде карьеру сделал, весь из себя такой положительный. А вот папаша у него от хронического алкоголизма три раза в нашей больнице лечился. Тут, кстати, и помер. Подумаешь? Не скажи. Сыночек-то врет родителю невесты своей, что папаша у него был героический подводник и погиб когда-то давно. А на самом деле работал папаша грузчиком и пил горькую едва ли не с малолетства. И как думаешь, отдаст родитель свою доченьку ненаглядную кровиночку свою за жениха с такой наследственностью? Да не в жизни. Так что с этого типа можно и побольше денег запросить. Он не поскупится. Но один раз. Потому как если он женится, то ему по барабану будет, что все узнают про папу-алкоголика. А вот тот мужик, что просил медкарту показать, ты с него сколько запросил? А этот. Тут я продешевил. Он бы и больше дал. Но знаешь... Побоялся я, показал только медкарту и обратно убрал. Какой-то мужик этот непонятный. Смотришь на него и не знаешь, чего ждать. И глаза как-то нехорошо горят. Так что стрёмно мне стало и не рад уже, что с ним связался. Слушая этих двоих, я сообразила, каким образом неизвестный злодей узнал про медсестру Акулинину. Он просто заплатил этому мелкому архивному жулику, чтобы взглянуть на медкарту Карины Фиолетовой. Я же действовала, если не проще, зато дешевле. Мне безвозмездно помогла кошка. Так что не нравится мне, что тут в архиве какое-то подозрительное движение происходит. Но ты же видишь, здесь никого нет. Правда, нет. Но я видел человека в окне. «Тебе показалось», — отмахнулся его собеседник. «Что же, ты думаешь, у меня уже глюки начались, как у наших клиентов?» Они еще немного потоптались в архиве и ушли, разумеется, не заметив отсутствия папки пациентки фиолетовой, которую я взяла с собой. Сами же говорили, что архив никому не нужен. Документы эти никто не смотрит, хотя врали, конечно». Но эта медкарта уж точно никому не нужна. Она свое дело сделала. Я вылезла из архива тем же путем, только кошка куда-то пропала, так что мне некого было благодарить. И что теперь делать? Хорошо бы навестить доктора Чугунова прямо сейчас, пока светло. А то завтра мне Петровну из больницы забрать надо. И вообще столько дел. Тут совсем близко. Только с матерью нужно разобраться. Мать на мой звонок долго не отвечала, а когда взяла трубку, я услышала разговоры на повышенных тонах. «Чего тебе?» — рявкнула она. «Ты еще долго?» «Сколько надо?» Все ясно. Она вошла в раш и теперь будет там ругаться, пока ее не выгонят. «Меня на работу срочно вызывают!» — соврала я так что ты уж сама отсюда выбирайся. Ничего, налегке, без сумок до метро дойдешь». И поскорее нажала кнопку отключения. Под чутким руководством автомобильного навигатора я свернула с Выборгского шоссе, проехала по Иреванской улице, откуда здесь такое странное название, и выехала на улицу Якутова. По этой улице проехала еще немного, и навигатор с явным удовольствием произнес «Конец маршрута!». Я удивленно огляделась. Машина стояла напротив пустого участка, густо заросшего бурьяном и репейниками. Никакого дома на этом участке не было. Я вышла из машины, подошла ближе и снова огляделась. Ничего не изменилось. Дом номер двенадцать не появился. Я прошла немного вправо. Там стоял аккуратный зеленый домик под красной крышей с нарядными ярко-красными наличниками. На углу его была прикреплена табличка с номером четырнадцатым. Около дома не было ни души. Тогда я прошла влево по улице. Здесь стоял дом постарше и более запущенный, явно требующий ремонта. Зато перед ним в палисаднике еще виднелись последние вялые астры и потрепанные ветром корейские хризантемы. Тут же стояла энергичная старушка в красных резиновых сапогах и лиловой куртке с капюшоном, которая с неодобрением разглядывала свой увядающий цветник». Увидев меня, она оторвалась от своего увлекательного занятия и спросила. «Ищешь кого?» «А какой у вас номер дома?» – ответила я вопросом на вопрос. «Допустим, десятый», – ответила старушка, недоверчиво нахмурившись. «Так что? Кого-то ищешь или просто так прогуливаешься?» «А где же двенадцатый дом? Десятый есть, четырнадцатый есть, а двенадцатого нету». «А мне как раз он нужен! Двенадцатый!» «А, двенадцатый!» — голос старушки заметно потеплел. «Так ты не иначе Михал Васильевича ищешь?» «Точно, именно его!» «Муж, что ли, запил?» — спросила старушка сочувственно. «С чего вы взяли?» — фыркнула я. «Я вообще не замужем!» «А, тогда я знаю, кто ты!» Ты, наверное, племянница его из Новосибирска. Он говорил, что к нему племянница должна в скорости приехать». Я не ответила ни «да», ни «нет», а только загадочно улыбнулась. Старушка приняла это за подтверждение своей догадки. «Так он тебе, выходит, не объяснил, где его дом?» «Сказал только что двенадцатый номер». «Двенадцатый, то двенадцатый, да только в другом конце улицы. Тут у нас путаница получилась. Двенадцатый дом оказался после двадцать второго, а тринадцатый после двадцать третьего». Она помолчала и добавила. «А Михал Васильевича у нас вся улица очень уважает, потому как он из запоя может кого хочешь вывести. Вот у меня в прошлом годе Вовка запил. Так запил, что не приведи Господь». «Так если бы не Михал Васильевич, так не знаю, что делать. Чуть с работы его не выгнали. А еще Леонид, продавщица-муж». Я торопливо поблагодарила старушку и припустила к машине. Проехав дальше по улице Якутова, я действительно нашла красивый дом из белого силикатного кирпича, на котором красовался номер 12. Я подошла к калитке, позвонила. Прошло две или три минуты. Дверь дома открылась, на крылечко вышел пожилой мужчина с приятным лицом и седыми кустистыми бровями. «Вы ведь Михаил Васильевич?» – спросила я. Мужчина посмотрел на меня строго и проговорил. «Сколько можно повторять? Я больше этим не занимаюсь. Я на пенсии, понятно? На заслуженном отдыхе!» Каждый человек имеет право на отдых. Я немного растерялась и задержалась с ответом. Тогда он вздохнул и произнес более сочувственно. Кто запил-то? Муж? Да никто у меня не запил, ответила я возмущенно. Я к вам совсем по другому поводу. Никто не запил? Воскликнул мужчина радостно. Ну, слава богу, что же вы, девушка, мне сразу не сказали? «Да не успела!» «Ну, если по другому поводу, так заходите, не разговаривать же на улице!» Он открыл калитку, провел меня к крыльцу и вежливо пропустил вперед. Мы миновали прихожую и вошли в чистую, просторную, нарядно обставленную комнату. «Чаю хотите?» «Не откажусь. Я подумала, что за чаем разговор получится более доверительный». «Вы не представляете!» Говорил Михаил Васильевич, ловко накрывая стол для чая. «Вы просто не представляете, как мне надоело выводить здешних мужиков из запоя. И ведь идут и идут чуть не каждый день. Хорошо, что вы по другому вопросу. А, кстати, по какому?» «Вы ведь много лет работали в скворе в больнице имени Скворцова-Степанова». «Много, ох, много!» Он вздохнул, разливая чай и придвигая мне вазочку с печеньем. Печенье было домашней выпечки. Не иначе кто-то из благодарных жен его запойных пациентов постарался. И в начале 90-х годов тоже работали? А как же? Тогда у нас очень много пациентов было. Во времена перемен количество психических расстройств всегда увеличивается. «Кто-то потерял работу и впал в депрессию, кто-то, наоборот, вообразил себя олигархом». Он замолчал, углубившись в тяжелые воспоминания, и прихлебывал чай. Я попробовала зайти с другой стороны. «А почему вы не отказываетесь работать со здешними алкоголиками? Почему не проявите твердость, не скажете им раз и навсегда, что вы на пенсии?» «Ох, девушка!» – он тяжело вздохнул. «Я каждый раз боюсь ответственности». «Какой ответственности? Вы же не на работе!» «Ответственность разная бывает. Бывает уголовная, бывает административная, а бывает моральная, перед самим собой. Это-то самое трудное». Он немного помолчал и продолжил. В моем возрасте, знаете, частые проблемы со сном. Иногда лежу часами и вспоминаю людей, которым мог помочь и не помог. И к чему это привело? Вереницы они проходят перед моим внутренним взором. Те, кто погиб из-за моей невнимательности или некомпетентности. Или утратил свою человеческую сущность. «Думаю, что я мог тогда для них сделать, и не сделал». Говорил он неторопливо, хорошо поставленным мягким голосом. Привык, очевидно, с больными беседовать. Голос такой успокаивающий, сон клонит. «Черт, но я-то не псих!» Я пошевелилась и передвинула чашку, и посмотрела на него твердо. Не знаю, понял ли он, но голос стал самый обычный. «Так вот и сейчас. Придет ко мне какая-нибудь женщина, у которой муж или сын в запое. Просит помочь. Я сперва откажусь. Уж очень это тяжело и неприятно. А потом подумаю, что из-за моего отказа может случиться трагедия, и соглашаюсь» чтобы к тем людям, которые передо мной являются в часы бессонницы, не присоединились новые. Я подумала, что он сам невольно подошел к волнующей меня теме и спросила, а среди тех людей, которые являются к вам по ночам, нет Карины Фиолетовой? Доктор растерянно взглянул на меня и проговорил извиняющимся тоном. «Извините, но у меня память теперь не очень хорошая. Возраст, понимаете ли. Имена и фамилии я не все помню. Вот диагноз и характерные особенности поведения – это другое дело. Как вы говорите, звали ту пациентку?» «Карина Фиолетова. Я хотела показать ему папку из архива, которую на всякий случай прихватила с собой, но передумала». Еще раз кричится, как, так, зачем украла документ. А какой у нее был диагноз? Первоначальный диагноз был маниакально-депрессивный психоз. Сейчас мы избегаем такого названия. Называем эту болезнь биполярным расстройством. Неважно. Все равно позднее этот диагноз пересмотрели и через две недели ее выписали из больницы. А чуть позже... Она покончила с собой. Повесилась. «Ох, помню!» Доктор схватил меня за руку. «Помню ту девушку. Она поступила к нам в очень тяжелом состоянии. Нам с большим трудом удалось купировать приступ. Потом я с ней поработал и добился ощутимого сдвига. Но тут приехали ее коллеги и стали добиваться выписки». Я категорически возражал, доказывал, что случай тяжелый, запущенный и до ремиссии еще далеко. Но Елена Кирилловна настаивала. Елена Кирилловна Гаврилиади, уточнила я, вспомнив запись в истории болезней. «Да, наша заведующая. Она убеждала меня, что это вообще не наш случай, что имела место обычная женская истерика, пусть и тяжелая». Стресс был у больной сильный, вот она и рассыпалась. А у нас в то время, как я уже говорил, был очень большой наплыв пациентов. Мест в клинике катастрофически не хватало, так что держать относительно здорового человека мы не могли. Я отстаивал свою точку зрения, говорил, что с этой пациенткой нужно еще поработать. Но Елена Кирилловна стояла на своем. «Вам, — говорит, — важен не человек, а диагноз. Вам нужен фактический материал, который поможет в научной работе». А я тогда действительно писал работу о биполярном расстройстве и включал в нее истории болезни некоторых своих пациентов. Так что ее слова отчасти были справедливы. Тем не менее я отстаивал свою позицию, не соглашался с Еленой Кирилловной. Но она начальник, значит, ее слово решающее. В конце концов, мне ничего не оставалось, как смириться с ее мнением. Кстати, где сейчас Елена Кирилловна? На пенсии? Нет, она умерла уже давно, около десяти лет назад. Сердечный приступ. Ну и немолодая, конечно, уже была, на восьмом десятке. А тогда, тридцать лет назад... Как узнал я, что с больной Фиолетовой случилось, так неделю не спал. Думал, что в этом есть и моя вина. Вы поймите, я тогда был относительно молодой врач, а она зав. отделением нашим. Она, конечно, с опытом была, характер твердый очень. И, честно вам скажу, не любила она молодых женщин, таких как Карина. Просто не понимала в силу своего характера, как можно до такого себя довести. И диагноз мой считал ошибочным. Какой там МДП? Истерика вульгарная. Вот и все говорила. А потом, когда узнали, что ваша больная повесилась. А что потом? Михаил Васильевич вздохнул. Это же не в нашей больнице случилось. Тогда, конечно, было бы разбирательство. А так? Тогда, знаете ли, не было еще такой практики, чтобы в суд на больницу подавать. Да у нее и родственников не было, у Карины этой. Ну, я, конечно, расстроился очень. Про это вы уже говорили, подумала я, но вслух, разумеется, задала совсем другой вопрос. А когда вы с ней работали, вам удалось выяснить причину ее нервного срыва? «Конечно, это не составило труда. Причина самая банальная, ее бросил любовник. В случае с женщинами это самая распространенная причина приступа». «Да, верно. А вы не помните, Карина не называла его имя?» «Нет, не называла. Она замыкалась в себе при каждой попытке узнать это имя». Ну, а я не слишком настаивал, чтобы не нарушить хрупкий психологический контакт, которого мне удалось добиться большим трудом. И единственное, что она о нем говорила, что он просто полубог. Такой благородный, такой замечательный. Да, кстати, могу вам показать одну его вещицу. Вещицу? Спросила я удивленно. Какую вещицу? И как она к вам попала? А сейчас я вам покажу.